Этика человечности. Петр Алексеевич всегда помнил, что Михаил Бакунин к концу жизни мечтал написать этику. А взаимоотношениях людей между собой любой мыслящий человек думает всю жизнь. И когда жизнь завершается, возникает потребность подвести итог этим размышлениям, выделить наиболее важное, самое существенное в этой жизни. Я взялся за этику. потому что считаю эту работу, безусловно, необходимой», писал Кропоткин в начале мая 1920 года Александру Атабекяну. «Я знаю, что не книги создают направление, а наоборот, но я знаю также, что для выработки направлений необходима поддержка книг, выражающих основные мысли. Надо подготовить почву, и раз мой ум меня влечет и в этой области искать новых путей, Надо это сделать, хоть наметить пути. Жить мне осталось немного, сердце отрабатывает число биений, на которое оно было способно. Так вот, на этику положил теперь я свои силы. Когда его спрашивали, не хочет ли он написать этику революционную, он отвечал, что нужна этика просто человеческая, реалистическая, лишенная мистики, присутствующей во всех религиях. Общее для всех людей. Кропоткин признавал, что вечные идеалы нравственности нашли наиболее яркое выражение как в учении Христа, так и в буддизме. Вместо жестоких и мстительных богов, велением которых должны были покоряться люди, эти две религии выдвинули в пример людям, а не в устрашение идеального бога-человека. В словах «не мсти врагам своим истинное величие христианства» писал он в 1920 году, когда в России еще не отбушевала самая беспощадная из всех войн – гражданская. Принимая христианский идеал нравственности, Кропоткин считал его все-таки неостаточно всеобъемлющим. Поскольку главные нравственные принципы всех религий очень близки, то очевидно, думал он, у них единая основа, Общий источник. С позиции естества испытателя он видел эту основу в природе. Кропоткин больше склонялся к философии позитивизма. В работах Агюста Конта, Джона Стюарта Милля и Герберта Спенсера его привлекали идеи синтеза наук на естественно-научной основе. Но если позитивисты, касаясь этических проблем, не связывали истоки нравственности с природой, то Кропоткин свою концепцию построил целиком на природном фундаменте. Первый том «Этики» состоит из 13 глав. Три первых – теоретические, остальные – исторические. Первая глава «Современная потребность в выработке основ нравственности» начинается с обзора последних достижений естественных наук. Они очень велики. Ведь создан целый ряд новых отраслей знаний, а прежние учения о происхождении жизни, о положении человека в мире, о сущности разума, изменены коренным образом. И в то же время, замечает автор, не совсем верно было бы говорить, что во всех отраслях наука имеет в 19 веке больше успехов, чем на протяжении прежних веков. И чтобы подтвердить это свое положение, Он возвращается на две с половиной тысячи лет назад, во времена расцвета философии в Древней Греции. Тогда пробуждение ума было столь же могучим, как в XIX веке. Здравая философия природы создана именно тогда, и к ней нужно вернуться, чтобы осознать и суметь использовать тот дерзкий, смелый дух изобретательности, что вызван к жизни Недавними успехами наук. А эти успехи привели к резкому росту производительности труда и появилась возможность заметно в увеличении благостояния народов. С другой стороны, Кропоткин обращает внимание на сделанные в конце 19 столетия открытия в области физики, мира бесконечно малых частиц, взаимодействующих друг с другом и образующих основу всего мироздания, всей Вселенной. Этот принцип Кропоткин переносит на человеческое общество. «Современная наука дала человеку очень ценный урок скромности. Она учит его считать себя лишь бесконечно малой частицей вселенной. Она выбила его из узкой эгоистической обособленности и рассеяла его самомнение, в силу которого он считал себя центром мироздания». Целостность общества определяется взаимодействием многих составляющих его единиц – личностей. Именно изучение природы, заложившее основу философии, обнимающей жизнь всего мироздания, должно дать естественное объяснение источников нравственного начала личности и указать, где лежат силы, способные поднимать нравственные чувства для все большей и большей высоты и чистоты. Вторая глава, намечающиеся основы новой этики, отвечает на вопрос, что мешает прогрессу нравственности, рассказывает о том, как развивался инстинкт общительности в животном мире и в человеческом обществе, и утверждает в качестве основной реалистической этики взаимопомощь, справедливость, нравственность. Именно эта этика призвана совместить два противоположных стремления, присутствующих в каждом человеке. к общительности с одной стороны и к становлению и развитию личности с другой. Такое двойственное стремление – отличительная черта жизни вообще. Она всегда присуща ей и составляет одно из основных свойств жизни, один из ее атрибутов, какой бы вид ни принимала жизнь на нашей планете или где бы то ни было. Вместе с тем Кропоткин указывает на одно важнейшее условие современной теории нравственности. Она не должна сковывать в личности, даже ради такой высокой цели, как благо общества или вида. Здесь замечается существенное отличие этики Кропоткина от той, которую до недавнего времени именовали коммунистической, утверждавшей беспрекословное подчинение личности обществу, сегодняшней жизни высоким целям будущего. Исследуя происхождение нравственного чувства у человека, Кропоткин ссылается на идеи Дарвина, в книге которого «Происхождение человека» он нашел слова, указывающие на то, что создатель теории борьбы за существование рассматривает возникновение нравственности исключительно с точки зрения естествознания, а именно из чувства общительности врожденного и у высших животных и у человека – полученного ими от природы. Дарвин отметил этот особый инстинкт, отличный от других, но мысль свою не развил, и она осталась многим незамеченной. Происхождение нравственности пытались объяснить древнегреческие философы, средневековые схоласты, лучшие мыслители XVII века в Англии, французские материалисты и энциклопедисты XVIII столетия. Позитивисты, эволюционисты столетия минувшего, Сократ, Платон, Аристотель, Эпикур, Коперник, Галилей, Фрэнсис Бэкон, Томас Гоббс, Мишель де Монтень, Адам Смит, Джон Стюарт Милль, Огюст Конт, Чарльз Дарвин. Множество имен, за которыми стоят десятки систем этики, рассмотренных Рапоткиным. Философия Надежды Жанна Мари Гио оказалась ему ближе всего. В книге «Очерк нравственности без обязательства и без санкции» Гио утвердил, что жизни присуще стремление к беспредельному расширению и постоянному развитию. Только в этом случае она подотворна в самоутверждении. Все живое едино, и каждый индивидуум проникается влиянием других, солидарных с ним созданий. Тяготение, чувствование и воль, солидарность ума, взаимная проницаемость сознания объединяет человечество. Поэтому для того, чтобы поступать нравственно, человек не нуждается ни в каком принуждении. Мы чувствуем, что у нас больше энергии, чем ее нужно для обыденной жизни, и мы отдаем эту энергию другим, отправляемся в отдаленное путешествие. служим делу просвещения и образования и любому другому общему делу. В природе человека расходовать свои силы за пределы личного бытия. Борьба и риск необычайно привлекательны потому как раз, что дают возможность выплеснуть свою жизнь за край, не спасаясь гибели. Итак, нравственность – внутренняя гармония человеческого существования, в то время как безнравственность Отсутствие этой гармонии, раздвоение, неравновешенность противоречий. Нет никакого сомнения, что наибольшее счастье общества – первая основа всякой этики. А оно зависит от счастья каждого, и наоборот, счастье каждого не может не быть связано с счастьем всех. Сделав этот вывод, Кропоткин подходит к решению вопроса о совести, который считает очень важным. Между тем, если нравы создаются историей развития данного общества, то совесть, как я постараюсь доказать, имеет свое происхождение гораздо более глубже в сознании равноправия, которое физиологически развивается в человеке, как и во всех общинных животных. Но доказать не пришлось. Рукопись оборвалась на этой фразе в начале февраля 1921 года. Остались наброски отдельных глав второго тома, по которым можно представить себе содержание этой всей книги. В основе ее лежит спор Кропоткина с социал-дарвинистами по вопросу об аморальности природы. Глубоко убежденный в том, что природа нравственна, он именно в ней находил истоки всех самых высоких нравственных устремлений человека. Именно природа на заре человечества давала ему первые уроки нравственности. Последующая эволюция их закрепила. В этом смысле этика Кропоткина может быть названа и натуристической, элементы которой обнаруживаются еще у Руссо, а потом у Дарвина и Бюхнера. Эти философы отрицали сверхъестественное происхождение нравственности. С таким же отрицанием выступил и Петр Кропоткин. Человек порожден природой, неотделим от нее и подчиняется ее законам, в том числе и моральному. А он гласит, для каждого индивидуума злом является то, что препятствует прогрессивному развитию вида, добром то, что ему способствует. Ну а как Кропоткин установил уже в своих биосоциологических работах, фактором прогрессивного развития в природе оказывается не столько борьба, сколько общительность, взаимная помощь, поддержка, солидарность. Нравственный закон природы проявляется не в форме абсолютно присущего всем живым существам образа поведения, а как совет, основанный на длительном опыте, превращающийся в привычку, без которой никакое общество не могло бы прожить, никакой вид животных не мог бы выжить. Те, кто не следует совету природы, погибают. Кропоткин признает наличие и противоположных тенденций. Они обусловили стремление к преобладанию личности над близкими или над многими. Так, наряду с этикой равноправия и, следовательно, взаимного благоволения, существует в человеческом обществе этика грабежа, насилия и рабства. Но она, по мнению Кропоткина, не имеет будущего, не может восторжествовать. так как это привело бы к деградации человечества, к его самоуничтожению. Зародившись еще в животном мире, чувство социальной симпатии в человеческом обществе, постепенно развиваясь вместе с усложнением общественной жизни, становится все более и более разнообразным, разумным и свободным в проявлениях. При помощи разума мы создаем из прирожденных нам чувств и склонностей то, что мы называем нравственными понятиями то что это так подтверждает принцип общий по сути для всех религий и впервые записанный еще за две тысячи лет до новой эры в древнем индийском эпосе Махабхарата. обращайся с другими так как хотел бы чтобы обращаясь с тобой относись к соседу так как к самому себе его Кропоткин провозглашает высшим нравственным правилом – максимой своей этической системы. Конечно, известной схематичности упрощения Кропоткину избежать не удалось, но даже самые строгие критики находили в его этике немало привлекательного. Этика Кропоткина активна, революционна по своей сути. Она направлена против искажений во взаимоотношениях между людьми – против уродливых форм управления, навязанных государством. Мы вступаем в борьбу со всем этим грязным потомком обмана, хитрости, эксплуатации, развращения, порока, со всеми видами неравенства, которые влиты в наши сердца управителями, религию и законом. Мы объявляем войну их способу действовать, их форме мышления. Однако он призывал к борьбе не с людьми, а лишь с формами общественной жизни, в которые люди оказались вовлеченными. Необычайно доверяя человеку, он как будто даже не замечал таящейся в нем бездны пороков, которую обнажил Достоевский, совершенно отрицая эффективность наказания за реальные и мнимые проступки, в которых проявляется насилие общества над личностью. Кропоткин признавал неизбежность революционного насилия, хотя и с очень большими ограничениями. Он выступал против подавления побежденных революцией классов, против введения диктатуры в какой бы то ни было форме. Да, принудительная эксплуатация – первый шаг революции, без которого она невозможна. Но в то же время он был убежден, что продолжение насилия после победы революции неизбежно приведет к ее гибели – и он не снимал ответственность с лиц, прибегающих к насилию, какими бы высокими целями оно ни объяснялось. Они должны быть готовы к расплате собственной жизнью. Примером в этом отношении для него были его друзья по кружку чайковцев. Нравственный идеал Кропоткина располагался на двух уровнях. Нижний уровень – справедливость, Отношения между людьми строятся на основе свободы, равенства и взаимопомощи. Н наивысший уровень – собственной нравственности. Человек поднимается, когда мера взаимности превзойдена без меры и счета, ощущая тем самым высшее счастье. «Индивидуальность развивается», – писал он в одном из писем Черкизову еще в 1902 году, Только в столкновении со множеством людей, окунаясь в жизни всех, близких и мировую, чувствуя, борясь, работая. Необходимо лишь дать личную свободу, самостоятельность, снять с нее подавление власти. Чувствуя, борясь, работая, сам он жил именно так.